Глава 53. За гранью. Ольга очнулась от того, что в уши кричали три разных голоса. Один умолял, второй уговаривал, а третий ругался. Оказывается, был еще кто-то четвертый, молчаливо тянувший за брючину. Солнце светило очень ярко. Пришлось зажмуриться. «Я кому говорю? Очнись! семён да помогай же активнее! Ей нельзя за грань!» «Мы её потом не вытащим!» Мягкие лапки пихали принцессу в грудь. Девушка узнала голос Ларны, улыбнулась и распахнула глаза. «Ну, наконец-то очнулась! Оля, мы боялись, что не докричимся! Видела бы ты себя со стороны! Медленно идёшь вперёд, глаза закрыты, осталось только руки вперёд вытянуть!» «Где я?» — Оля оглянулась. Мантикор выплюнул в штанину и сел рядом с ней. Перед глазами зависли Семён, Ларна и Каточка. «Только не пугайся! Хорошо, что ты очнулась!» Памочка махала лапками перед ошарашенным лицом попаданки. «Я поняла, это то место между явью и гранью, где вы ждёте драконов и других существ. Как тут красиво! Я вижу, как переливается магия вокруг, собираясь в зефирные облака. Джонатан меня обездвижил. Но почему я оказалась тут? «Неужели он меня убил?» Девушка начала себя ощупывать. «Нет, Оленька, ты жива, но что-то пошло не так, и тебя выкинуло сюда. Может, он с дозировкой напутал, или ты не такая, как все?» Принцесса обняла Ларну. «Спасибо вам огромное, что попытались меня разбудить, мои дорогие. Сёма, Ларночка, от вас тянутся волшебные нити вдаль. Это то, что соединяет нас с вами и драконами?» Принцесса обернулась и увидела, что такие же нити тянулись от мантикоры и каточки. «Ты даже это видишь? Сильная жена у моего хозяина. Я и раньше гордился тобой, но теперь стал и вовсе самым счастливым фамильяром. Ух, сильна!» — Семён обнял девушку. «Меня ждет Николас. Они бросили все дела и возвращаются. Пойду успокою их, насколько получится», — сказал он и исчез. «Как мне стыдно! Опять доставила всем хлопот и неудобств! Какая я невезучая!» — загрустила Ольга. «Я хотела, как лучше, помочь принцу с драконом!» «А вот возьму и помогу!» — девушка смахнула одинокую слезинку. Фамильяры удивленно замерли. И «Я сделаю все, что потребуется!» — Каточка подлетела ближе к принцессе. «Смотри!» От тебя тянется очень тоненькая, почти незаметная магическая ниточка. Девушка провела рукой по серебристой дорожке. Ой, а тут обрыв. Как бы поправить? Так, возьмем кончики с двух сторон и попробуем завязать узелок. В том месте, где был разрыв, узелок вдруг растаял, превратившись в ровную нить. Так вот, почему иногда магики не могут обрести вторую сущность. Из-за таких вот разрывов. «Каточка, а сейчас ты чувствуешь дракона своего хозяина?» «Да, чувствую!» — эмоционально закричала фамильяр. «Я сейчас его позову, он откликается!» Через мгновение из дымки появился невообразимо красивый, мощный серебристый дракон с большой короной на голове. На секунду задержался возле Ольги, дыхнул на нее теплым воздухом, подмигнул огромным глазом и исчез в противоположной стороне. «Какая романтика! Дракон признал тебя, Оленька. Только бы Николас и Константин вовремя отправили вестника в императорский дворец с просьбой о помощи. Сема передаст им, что нужен врач». В голосе Ларны проскочили панические нотки, и она начала наматывать круги вокруг своей хозяйки. «А давай позовем мою драконицу. Раз по странному стечению обстоятельств я оказалась в таком прекрасном тихом месте, то почему бы не попробовать обмануть зелье?» «Как я об этом не подумала? Она придёт сюда? А как будем перемещать тебя в настоящую реальность?» «Главное, чтобы драконица появилась, а там втроём сообразим». Оля улыбнулась. «Только бы не опоздать, а то Джон может такого наворотить во второй ипостаси. Иди ко мне, я тебя обниму, и попытаемся вместе позвать мою красавицу. Вдвоём точно справимся». Ларна улыбнулась и раскинула все шесть лап приглашая обняться. Ольга закрыла глаза и представила себя большим и красивым драконом, парящим над лесами, полями и равнинами в компании любимых мужей. «Ничего себе! Я и не знал, что такое возможно!» Восторженный крик Семёна заставил девушку распахнуть глаза. «Что? Где? Зачем?» Зелёная драконица посмотрела вниз. Она летела над необъятным магическим лесом. «Какая красота! Я лечу! Я лечу!» прокричала Ольга и начала терять высоту. «Выравнивайся, разобьёшься. До выхода осталось совсем недалеко. Распахни крылья и дай ветру подхватить тебя воздушными потоками. Лишь иногда делай взмахи», советовали наперебой летящие справа и слева от девушки два дракона, Николас и Константин. От удивления она замерла, И, сложив крылья, полетела камнем вниз. «Умеешь ты, конечно, удивить, дорогая жена. Я первый раз в жизни почувствовал такие невероятные ощущения. Меня, как и Костю, призвал дракон. Не я его, а он меня. Что ты такое волшебное сделала? Это просто невероятное событие. Я теперь знаю, как приходить в этот мир». Николас с одной стороны, а Константин с другой — Зажали жену и начали поднимать её выше. «Раскрой крылья, любимая!» — прокричал Костя. «Не бойся, доверься нам. Посмотри вперёд. Видишь разноцветное марево? Это выход. Скоро мы будем в артефактной пещере». Ольга кивнула и раскинула зелёные кожистые паруса. Ветер подхватил драконицу и увлёк к выходу из волшебного мира. Три дракона в сопровождении фамильяров незаметно преодолели грань. «Ну, наконец-то, пришла! Долго я еще буду держать стазис? Глупая драконица натворила дел и исчезла!» Грубый женский старческий голос разносился по пещере. «Что замерла? Давай, твори магию! Превращай Джонатана Валентийского в нормального жителя империи! Или я сейчас все брошу и уйду чай пить!» было ясно слышно что раздражение в голосе только нарастает. вся честная компания ожидала что в пещере идет бой они летели в надежде успеть только бы в воюющих еще теплилась жизнь и тогда Ольга точно сможет помочь. но картинка которую увидели драконы оказалась на удивление постаральной у входа в пещеру замерло пятеро огромных быков, готовых броситься в бой а около артефактного камня Стоя на задних лапах, серебряный дракон нежно обнимал ужасную тварь пустошей. «Сестры все уши про тебя прожужжали. Принцесса то, принцесса сё, я тоже хочу зеленые заросли и вторую сущность в виде попугая. Хотя можно и сову, красивые они. Но чтобы перья были разноцветные, как у попугая. Ты меня поняла? Приступай, я убираю стазис». Всё, что успела произнести девушка, так это удивлённое. «Дух артефактной пещеры? Спасибо тебе, что остановила бой. Ты наша спасительница». «Да, я. Раз в тысячу лет и мне хочется поучаствовать в приключениях». Джонатан, оттолкнув серебряного дракона, долгим взглядом посмотрел на несостоявшуюся невесту и жену, глубоко вздохнул, произнёс только «не успел». Отвернулся и лег на пол, отдавая свое тело и душу на суд зеленой драконицы.